Есть хочется, ныл здоровенный Детина, сидевший на переднем пассажирском сиденье Гелендвагена. Детина был весь раздут, как человечек с рекламы шин Мишлен. Его напарник, тощий тип с кривыми торчащими вперед зубами, опустил бинокль и удивленно проговорил: "Ты же купил на заправке целый пакет гамбургеров. Так это когда было-то? Когда-когда?" Всего три часа назад. Неужели уже все сожрал? Ну ты обжора! С некоторым восхищением протянул напарник. Ну ты же знаешь, Харюк, у меня такой обмен веществ. Что я могу поделать? У меня молодой растущий организм. Мне нужно есть часто и по многу», — завелся Мишлен. Ты так толстый, как Боров. Лопнешь скоро. Чего? Толстяк набычился. «Ты чего несешь?» «Сам Боров. Это у меня такая мышечная масса. У меня жира нет ни грамма. И вообще, за Борова ответишь». «Ну, ладно, ладно. Беру свои слова обратно. Не Боров, а молодой растущий подсвинок», — усмехнулся Харек. «То-то же». Харек снова направил бинокль на загородный дом, навел резкость. «Эй!» — окликнул его напарник. «Я же есть хочу! Ты чё, не слышишь меня?» «Ну, матюша, неужели ты не можешь потерпеть? Мы же должны за этой бабой следить. В три часа нас сменят, тогда и поедим». «Да ты что! До трех часов я с голоду умру? Вот уже чувствую, сейчас у меня будет голодный обморок. Ну и что ты предлагаешь?» Давай съездим снова на ту заправку, купим еще гамбургеров. Я побольше возьму, чтобы до трех часов хватило. Ага, а что, если пока нас не будет, она куда-нибудь сорвется? Нам тогда Мазай головы оторвет. Тебе-то твоя башка без надобности. Тебе что с ней, что без нее? А мне-то каково? Он нам велел за этой девкой следить. Куда она уйдет, кто к ней придет. Она два дня в доме сидит, только раз в магазин вышла. С чего ей вдруг куда-то срываться? Ну давай, Харюк, мы быстро. Купим гамбургеров и колы, и тут же обратно. Кривозубый неприязненно взглянул на напарника и понял, что тот не успокоится, пока не набьет живот. Ладно, твоя взяла. Сгоняем туда по-быстрому. Надеюсь, за это время ничего не случится. Антонина открыла ворота и выглянула на улицу. Было тихо. Позднее утро. Работающие люди разъехались по своим офисам, неработающие сидели за заборы. Ей показалось, что в конце улицы промелькнула громоздкая черная машина, похожая на сарай на колесах, вроде той, на которой приезжали двое бандитов. Черная машина скрылась за поворотом. Мало ли похожих машин подумала Антонина, садясь за руль «Хонды». Рик сидел рядом, возбужденно поскуливая. Видимо, ему передалось ее волнение. Антонина проехала через коттеджный поселок, выехала на шоссе и покатила к городу. Когда она проезжала мимо ближайшей автозаправки, снова увидела квадратную черную машину, но не обратила на нее внимания, мало ли на дорогах похожих авто. В районе Сертолова, как обычно, была пробка. Машины выстроились с длинной вереницей. Кто спокойно ждал, кто раздраженно сигналил, кто пытался объехать пробку по обочине. Антонина ждала, то и дело поглядывая на часы. Время у нее было на исходе. Наконец пробка рассосалась, и через 20 минут ее «Хонда» въехала на кольцевую дорогу. До встречи, которую назначила ей хозяйка Рика, оставалось чуть больше часа, а место, куда нужно было приехать, находилось в противоположном конце города, неподалеку от Рыбацкого. Тоня выжимала из своей старенькой машины все, что можно, и, наконец, доехала до нужного съезда. До назначенного времени оставалось минут двадцать. Антонина проехала под железнодорожным мостом И на всякий случай сверилась с бумажкой, где записала адрес, который ей продиктовала хозяйка Рика. Кузнецовская улица, дом 6, корпус 3, неподалеку от железнодорожной платформы Паровозный музей. Вот она, платформа. По другую сторону от нее виднелись старые паровозы. А где здесь Кузнецовская улица? Вдоль путей тянулся широкий заасфальтированный проезд. За ним унылый ряд обветшавших хрущевских пятиэтажек. Однако ни на одном из этих домов не было таблички с названием улицы или номером дома, и вообще дома мрачно смотрели на проезд, и жилую дорогу, обратной глухой стороной. Антонина притормозила, опустила стекло и окликнула переходящую дорогу старушку. «Бабуля, где здесь Кузнецовская улица?» Та взглянула на нее испуганно и с корговоркой ответила. «Не местная я, не местная. К внучке из Саратова приехала. А какие тут улицы есть, не знаю». Проехав еще немного, Антонина увидела рослого бритоголового мужчину лет сорока, который выгуливал крошечного песика породы Чихуахуа. «Извините», — окликнула она его, — «не подскажете, где здесь Кузнецовская улица?» Песик остановился. Повернулся к Тониной машине и оглушительно залаял. Рик, который до этого безмятежно дремал на сиденье, приподнялся и повел ухом. Владелец Чихуахуа взял своего любимца на руки, почесал его загривок и ласково проговорил. «Успокойся, Рамуальд, успокойся, никто меня не обижает». Только после этого повернулся к Антонине. Это он сторожевую собаку из себя изображает. «А Кузнецовская? Она вот и есть. Вы по ней едете». «А дом шесть?» — продолжила Антонина расспросы. «Извините, но тут номеров нигде нет. Номера с обратной стороны. А шестой дом — вот тот, около перекрестка». Антонина поблагодарила обоих, Чихуахуа и его хозяина, и поехала в указанном направлении. Оставив машину возле нужного дома, она открыла дверцу, выбралась из машины, выпустила Рика и пристегнула поводок к ошейнику. Обойдя дом вокруг, убедилась, что с обратной стороны на нем действительно есть табличка «Кузнецовская улица, дом 6, корпус 1». Обратная сторона дома вообще была более обжитой. Здесь имелся сквер с детской площадкой, сидели на скамейке старушки — шаркал метлой дворник, уроженец Средней Азии. До назначенного времени оставалось всего пять минут, но Антонина подумала, что хозяйка Рика немного подождет. Правда, нужно еще найти злополучный третий корпус. Она прошла до следующего дома, но это был уже дом номер восемь, значит, она прошла мимо. Тогда Антонина вернулась и растерянно огляделась по сторонам. Тут к ней обратился дворник-гастарбайтер. Опершись на метлу, он осведомился. «Ты, девушка, что здесь ходишь? Ты что здесь ищешь? Тебе что нужно? Я тут всех знаю. Если кого надо, скажу». «Дом 6, корпус 3», — машинально выпалила Антонина. Дворник чего то помрачнел, на его лице проступило явное неодобрение. «Такой хорошей девушка!» «А про третий корпус спрашивает?» Протянул он, покачав головой. «Так где этот чертов третий корпус?» переспросила Антонина, не обращая внимания на это неодобрение. «Вон там!» Дворник ткнул метлой в сторону кирпичных гаражей, окруженных кустами шиповника и черноплодной рябины. «Там, за гаражами!» Он продолжал старательно разметать пыль, утратив интерес к Антонине. «Спасибо», — бросила Тоня в его осуждающую спину и зашагала к гаражам. За гаражами она увидела одноэтажный кирпичный дом с маленькими забранными решетками окнами, возможно, какая-то котельная. И на этом доме действительно криво висела табличка с номером дома, тем самым, который искала Антонина. Однако сам дом производил мрачное и нежилое впечатление. «Странное место встречи назначила твоя хозяйка», — проговорила Тони, обращаясь к Рику. Рик и сам заметно нервничал. Оглядываясь по сторонам, негромко поскуливал. Шерсть у него на загривке поднялась. Это место ему определенно не нравилось. Тут Антонина была с ним полностью согласна. Ей и самой было здесь не по себе. Вдруг из-за угла дома показался черный кот. Ему явно пришлось не раз побывать в переделках. Одно ухо у него было разорвано, шерсть на боках торчала клочьями, он хромал на левую переднюю лапу, но в глазах горел боевой дух и готовность к новым приключениям. При виде кота Рик оглушительно залаял, рванулся к нему и бросился в атаку, вырвав поводок из рук Антонины. Как видно, его хорошее воспитание быстро забылось вдали от дома. Кот взглянул на него насмешливо, однако убежал обратно за угол. Рик, куда же ты? Вслед ему безнадежно воскликнула Антонина, но пес ее не слышал, волоча за собой поводок, он с заливистым лаем скрылся за углом. Тоня в растерянности стояла возле котельной, не зная, что делать, бежать за ним. Но кто его знает, куда помчался чертов пес. Вдруг она услышала за спиной шаги, обернулась и увидела женщину средних лет в ярко-красной куртке с капюшоном. Женщина пристально посмотрела на Антонину и проговорила: Это ты, что ли, Тоня? Опаздываешь, а собачка где же? Да сбежал он! В сердцах выпалила Тоня. Кота увидел и сбежал. Всегда такой послушный был. А тут вдруг поводок вырвал и был таков, а я удержать не смогла. Тут до нее дошло, что женщина в красном не похожа на владелицу загородного дома, и она спросила, «А вы кто?» «А меня хозяйка послала», — протянула женщина, чуть отступив и склонив голову на бок. «Татьяна?» — переспросила Антонина. «Она, Татьяна», — закивала незнакомка. И на лице у нее появилась неприятная улыбка. Пойдем, я тебя к ней отведу. Она тут, близёхонько совсем. А как же Рик? Надо же сначала Рика найти. Она ведь хотела забрать его. Ничего, мы его потом найдем. Пойдем к ней. Женщина пятилась и манила за собой Антонину. В ее поведении, во всем ее облике, было что-то неприятное и ненатуральное. Улыбка кривая, отталкивающая, и даже одежда на ней была, кажется, с чужого плеча. Антонина нехотя последовала за ней, в надежде увидеть Татьяну и поговорить с ней. Возможно, та как-то объяснит все происходящее. Женщина в красном завернула за угол, где обнаружился вход в подвал, к которому вели несколько выщербленных ступеней. «Сюда, сюда!» позвала женщина, спускаясь и делая приглашающий жест. «Спускайся, не сомневайся, иди сюда, она тебя ждет. «Татьяна там? В подвале?» Удивленно переспросила Тоня и остановилась, недоверчиво глядя на подвальную дверь. «Там, там!» Женщина энергично закивала, открывая скрипучую дверь. «Не может быть!» — заортачилась Антонина. «Что ей там делать?» «Прячется она?» — протянула женщина, и улыбка сползла с ее лица. «Иди сюда, говорят тебе!» «Я никуда не пойду!» — отрезала Тоня. «Если Татьяна действительно там, пускай она к нам выйдет, и собаку свою пускай сама ищет, я ей ни к чему!» «Вот еще упрямая какая!» Улыбка на лице женщины сменилась волчьим оскалом и она посмотрела куда-то за спину Антонины. «Константин, давай уже, хватит валандаться. Сколько можно времени терять?» Тоня обернулась и увидела совсем близко здоровенного дядьку лет 50, в длинном засаленном пальто и надвинутой на глаза кепке. Несмотря на низко опущенный козырек, под одним его глазом был виден здоровенный синяк. Антонина попыталась проскочить мимо него, но дядька выбросил вперед длинную, как угорелую, руку, схватил ее за плечо, толкнул назад к своей напарнице. Та перехватила Тоню и поволокла вниз по ступеням. Дверь подвала с жутким скрипом распахнулась, Тоню втолкали внутрь в затхлую темноту. Она не удержалась на ногах и упала. К счастью, на бетонном полу были грудой навалены пустые мешки, так что она не разбила лицо и ничего себе не сломала. Поднявшись, Антонина бросилась обратно к двери, дернула ее, но дверь уже была заперта. Она хотела закричать, позвать на помощь, заколотить по двери кулаками, но вдруг услышала голоса и замерла, прислушиваясь. «Ты куда это, Константин?» проговорил женский голос, определенно принадлежащий особе в красном. «Так ведь куда?» — отозвался мужской голос, гнусавый и тягучий, несомненно, голос жуткого мужика в засаленном пальто. «Известно куда? В подвал. Пойду погляжу, жива она или как? Потому как, ежели жива, то это одно, а ежели нет, то совсем другое». «А тебе какое до этого дела? «Может, ей первую помощь оказать нужно?» «Знаю я эту твою помощь, и первую, и вторую», — перебила его женщина. «Нам с тобой что велели?» «Велели ее запереть, чтобы она там часа два-три просидела. За это нам и заплатили, а делать с ней нам ничего не приказывали. «А тебе не все равно, что я с ней сделаю?» огрызнулся мужчина. «От нее не убудет, а мне приятно». «Мне лишние неприятности не нужны», отрезала женщина. «Нам велели запереть, и все. Так что проваливай отсюда по-хорошему и смотри, чтобы близко тебя здесь не было. Увижу, тебе будет хорошо ходить в темноте». «Это еще почему?» осторожно осведомился мужчина потому что я тебе под вторым глазом фонарь организую». «Да ты ревнуешь, что ли, Марюсенька?» слащавым голосом проговорил мужчина. «Так это зря. Ты же знаешь, Марюсенька, какое у меня к тебе исключительное отношение. Для меня, помимо тебя, ни одна женщина принципиально не существует. Все. разговор окончен». Антонина услышала удаляющиеся шаги злоумышленников и отступила от двери. Из услышанного разговора она сделала два вывода и оба неутешитель. Во-первых, ее сюда заманили нарочно, наверняка, чтобы удалить из загородного дома. А значит, ей звонила вовсе не Татьяна Самохина, а какая-то другая женщина, выдававшая себя за нее. Может быть, даже эта мерзкая тетка в красной куртке. Голос в трубке был так плохо слышен, что все возможно. И во-вторых, выбраться отсюда без посторонней помощи очень трудно или вообще нереально. Именно поэтому злоумышленники выбрали этот подвал. Вдобавок ко всему, кошмарный мужик явно постарается вернуться сюда, как только отделается от своей сожительницы. И тогда о дальнейшем страшно было и подумать. Вот так вот. Ну скажите, пожалуйста, с кем еще могло бы такое случиться, как не с ней, хронической неудачницей и вообще ни к чему не приспособленной идиоткой? Правильно дядька звал племянницу полудурком. Хотя неправильно, потому что она полная дура. Ну как можно было поверить на слово и переться на другой конец города по первому зову совершенно незнакомой женщины. Мало ли кто по телефону позвонит. Тут Антонина вспомнила о мобильном телефоне и решила вызвать полицию. Конечно, ей придется многое им объяснить, но лучше это, чем перспектива встретиться с тем жутким мужиком. А если они вообще про нее забудут, никто не придет, и она так и умрет с голоду в этом подвале. Конечно, дураков учат, и так ей и надо, но все же закончить жизнь в этом вонючем подвале — это перебор. Антонина достала телефон, нажала кнопку и убедилась, что в подвале нет сигнала сети. Ну, ясно, поэтому они не отобрали у нее телефон. Все предусмотрели мерзавцы. Она закусила губу. «Значит, помощь полиции отпадает, так что приходится рассчитывать только на собственные силы». Для начала Тони решила обследовать подвал, несмотря на безнадёжность этого предприятия. Глаза ее постепенно привыкли к темноте, и она начала различать смутные тени предметов. Но не более того. Впервые в жизни Антонина пожалела, что не курит. Так у нее была бы зажигалка, или хотя бы коробок спичек. Тут она снова вспомнила о мобильном телефоне. Нет, не зря дядька сомневался в ее умственных способностях. Пусть здесь нет сигнала сети, но телефон можно использовать хотя бы как источник света. Она снова достала телефон, нажала кнопку. Дисплей засветился тусклым призрачным светом, и Тоня пошла вперед, Обойдя подвал по периметру, Она убедилась, что из него только один выход, и он был надежно заперт. Сам подвал когда-то использовался как склад. Здесь было множество пустых сломанных ящиков и пыльных мешков. Антонина невольно порадовалась, что упала на груду мешков, а не на голый цементный пол или на ящики. В этом случае ей не удалось бы отделаться парой ушибов и царапин. Еще одно наблюдение, которое она сделала, обходя подвал. Помещение показалось ей значительно меньше, чем кирпичное здание бывшей кочегарки. Конечно, она могла ошибиться, темнота искажала все пропорции, но ей все же показалось, что под этим зданием не один, а как минимум два подвала. Но найти проход во второй она не смогла, или его не было, или ей не удалось его найти при скудном свете, какой давал дисплей мобильного телефона. Завершив обход своей одиночной камеры, Антонина села на груду пыльных мешков в позе роденовского мыслителя и задумалась. А что еще делать в этой позе? Положение казалось безнадежным. Да и было таким, с какой стороны не посмотри. Она заперта какой-то парочкой уголовников в подвале нежилого дома, где ее никто не будет искать. Да ее и некому искать. Не только потому, что никто не знает, куда она отправилась, но и потому, что в целом мире никому до нее нет никакого дела. Правда, та мерзкая тетка в красной куртке сказала, что им велено запереть ее всего на несколько часов. Но наверняка она не собирается выпускать Антонину живой, потому что это ничего ей не дает, кроме неприятностей. Все же. Кому понадобилось удалять ее из дома Самохиных, да еще таким сложным способом? Железной женщине с Соколовой, с ее подчиненными? Нет, конечно. Она и так может хозяйничать в доме сколько душе угодно. И тоню нейтрализовать ей, расплюнуть. Может, даже задержать ее и в камеру посадить, сама говорила. Той парочке бандитов которая появилась в доме после ухода спецслужб. Это тоже вряд ли. Они люди простые, как грабли, и незатейливые, как редис. Они не стали бы выдумывать такой хитрый план. Чего они хотели от Тони, было ясно. Они хотели, чтобы она сказала, где искать хозяина. Антонина понятия не имела, куда он делся. Но бандиты думают, что она знает. Так что удалять ее из дома им совсем было не нужно. Наоборот, им нужно было в дом попасть, когда Тоня там находилась. Но тогда кто? Додумать эту мысль до конца она не успела, потому что внезапно почувствовала, что в ее руку ткнулось что-то холодное и мокрое. Антонина вздрогнула от неожиданности, но тут же почувствовала на своей руке, жаркое прерывистое дыхание и поняла, что рядом находится Рик. «Рик! Рикуша!» — проговорила она радостно и благодарно. «Ты пришел ко мне! Ты меня не бросил!» Рик лизнул ее руку шершавым языком, показав, что тоже ужасно рад их встрече и извиняется за свое легкомысленное поведение. «Что поделаешь?» Увлекся, забыл, что эту несуразную Антонину нельзя одну оставить ни на минуту. Она сразу же вляпается в какую-нибудь неприятность. Теперь то было не так страшно. Она была не одна. Во всяком случае, Рик не даст ее в обиду тому жуткому мужику. Но в следующую секунду в голове Антонины возникла следующая мысль, еще более обнадеживающая. Если Рик сумел сюда пробраться, значит, точно тем же путем можно отсюда и выбраться. Значит, в этом подвале есть еще один вход или выход, что звучит намного приятнее. Выход, который она не нашла. Рик, кажется, подумал о том же самом. Он поднялся и двинулся в темноту, потянув ее за собой. Пес уверенно шел через темный подвал. И в душе Антонины затеплилась надежда. Верный пес снова выручит ее. Он выведет ее из этого подвала на свободу. Тогда она даже не станет выговаривать ему за то, что помчался за помойным котом и оставил ее одну с той преступной парочкой. Это было сильнее его. Они подошли к стене. Рик лег на пол и ткнулся носом в груду сломанных ящиков. Антонина помогла ему отодвинуть эту груду в сторону и увидела под ними квадратное отверстие в стене, достаточное для того, чтобы в него могла пролезть крупная собака. Но вот сможет ли сама Тоня пролезть через это отверстие? Рик оглянулся на нее и попластунски пополз в темный лаз, казалось говоря, «Делай, как я». Через полминуты он исчез, и из-за стены донеслось его призывное паскуливание. Антонина тяжело вздохнула. Если она не хочет остаться в этом отвратительном подвале, ей ничего не остается, как последовать за собакой. Она вползла в проем. Голова прошла легко, но плечи застряли. Тут Антонина почувствовала дикий страх. Прежде она не замечала, что боится тесного замкнутого пространства — Но раньше ей и не приходилось в нем оказываться. Сейчас же, оказавшись в темной и душной тесноте, она пришла в ужас. Стены давили, как будто она была заживо похоронена, и на нее обрушили многотонную могильную плиту. Сердце забилось, как барабан, дыхание перехватило, и она поспешно выползла назад. Антонина долго сидела на полу, приходя в себя. Наконец дыхание выровнялось, сердце перестало бешено колотиться, и она смогла трезво оценить свое положение. Из за стены доносился призывный голос Рика. Он не понимал, почему Тоня не последовала за ним, ведь он показал ей выход к свету и свободе. Но это было сильнее ее. Антонина вспомнила приступ клаустрофобии, охвативший ее минуту назад, и поняла что скорее умрет в этом подвале от голода и жажды, чем повторит свою попытку. Тут она услышала скрип двери и знакомый гнусавый голос. «Ну как ты тут, девонька, не соскучилась?» Дверь подвала широко открылась, и на фоне светлого прямоугольника возникла массивная сутулая фигура с длинными чуть не до пола руками. Затем она разглядела засаленное пальто, надвинутые на глаза кепку, и узнала мерзкого мужика, который на пару со своей подругой запер ее в этом подвале. «Не соскучилась?» — повторил тот, спускаясь по ступеням. «А вот и дядя Костя! Ну, со мной ты скучать не будешь! Со мной ни одна баба не скучала!» Он двинулся к Антонине, широко раскинув длинные, как у гориллы, руки, как будто собирался обнять ее. Антонина попятилась, пока не уперлась спиной в стену, подобрала с полу подвернувшуюся доску, приготовившись к обороне. «Ты что это задумала, девонька?» протянул Константин своим гнусавым голосом. «Ты поиграть со мной хочешь? Я и сам иногда люблю поиграть» да только сейчас мне с тобой возиться некогда марюсенька моя в магазин ушла того и гляди вернется так что нам поспешить надо у нас времени мало марюсенька моя она очень ревнивая так что нам до ее прихода успеть надо он подошел еще ближе и протянул руки к кантонине та замахнулась и изо всех сил ударила его по голове доской Однако никакого результата это не принесло. Подгнившая доска раскололась от удара на множество кусков, а Константин только плотоядно ухмыльнулся. «Надо же! Какая игривая!» Он вплотную придвинулся к Антонине, обдал ее своим зловонным дыханием, отдающим чесноком и застарелым перегаром. Тоня почувствовала, что сейчас потеряет сознание от омерзения. Может быть, это и лучше — потерять сознание, чтобы ничего не видеть и не чувствовать, а еще лучше — умереть. Но тут рядом с ней мелькнула темно-серая тень, раздалось грозное рычание, и рик, блистательный рик в стремительном прыжке налетел на Константина, сбив его с ног. Константин истошно заверещал, замахал руками и ногами, как перевернутый на спину жук. Однако Рик прижал его лапами к полу, не давая пошевелиться. А заодно еще верно куснул, поскольку Константин заорал вовсе уж истошно. «Караул! Бешеные собаки загрызли!» Антонина не стала дожидаться конца этой сцены, а бросилась к выходу. В два счета взлетела по выщербленным ступеням и оказалась на свободе. Только там она остановилась и перевела дыхание. Она была на свободе. Она могла дышать свежим прохладным воздухом ранней осени, а не спертым затхлым воздухом подвала. Из подвала доносилось верещание Константина и грозное рычание Рика. Пес завершал воспитательную работу. Антонина решила, что он догонит ее, когда управится с Константином и отправилась к своей машине. Обойдя котельную, она увидела свою «Хонду» и застыла, как вкопанная. Около ее автомобиля стояла компания подростков. Один из них уже открыл дверцу и сидел за рулем, пытаясь соединить провода зажигания. Второй копался в открытом багажнике, остальные — с интересом наблюдали за происходящим. Тот, который рылся в багажнике, выпрямился. В руках у него был пакет, тот самый, в который Антонина упаковала шкатулку. — Гляньте-ка, пацаны, что тут? — проговорил он, гордо подняв свою находку. — Эй, вы что тут делаете? — закричала Антонина, приближаясь. — А ну, пошли вон! — А это еще кто тут у нас? — Протянул подросток, в руках которого была шкатулка. Должно быть, он был лидером компании, потому что остальные сгрудились вокруг него и явно ожидали какого-то увлекательного аттракциона. «Это моя машина!» — выпалила Антонина, подходя еще ближе. «А ну, пошли прочь!» «Была ваша, стала наша!» — нараспев проговорил мальчишка, и повернулся к одному из своих спутников. — Ну-ка, Геша, подержи пакет, пока я с ней разговаривать буду. Освободив руки, он шагнул навстречу Антонине, сплюнул на землю и прошипел. — Тут платная стоянка. Раз ты здесь оставила машину, должна с нами расплатиться. Верно, Геша? — Верно, — подхватил его приятель, преданно глядя на вожака. Мы здесь оплату собираем. Напомни, Геша, сколько здесь стоянка стоит? Десять 10 минут тысяча рублей. Слышала, что Геша сказал? Десять 10 минут тысяча. Это еще по льготному тарифу для жильцов нашего дома. А ты здесь посторонняя, так что на тебя льготный тариф не распространяется. Короче, гони все деньги, которые у тебя есть. «А у меня никаких денег нет», — ответила Антонина, не слишком отступая от истины. Денег у нее и правда было маловато. В противном случае разве согласилась бы она жить в этом подозрительном загородном доме, отчего и пошли все ее бесконечные неприятности? Хотя нет, неприятности начались раньше, если честно, с самого ее рождения. Но не об этом сейчас надо думать. Антонина огляделась по сторонам. Как назло, вокруг не было ни души, так что рассчитывать на чью-либо помощь не приходилось. «Ах, у тебя денег нет», — протянул мальчишка. «Как же это ты не подумала? Разве можно из дома без денег выходить? Но если денег нет, тогда придется твою машину конфисковать, хоть она и рухлить, конечно» а ну гони ключи не дождешься процедила антонина а мы без ключей обойдемся витек он в этом деле опытный он твою консервную банку и без ключей заведет верно витек он бросил взгляд на того мальчишку который копошился в салоне хонды а мы пока твои карманы проверим Может, у тебя все же есть деньги? Может, ты нас обманываешь? Он шагнул к Антонине, а остальные подростки окружили ее, как стая шакалов, отрезав пути к отступлению. Шакалы мелкие трусливые хищники. Поодиночке они не представляют серьезной опасности, но когда сбиваются в большую стаю, становятся смелыми и смертельно опасными. Антонина попыталась отступить, но один из мальчишек подставил ей ногу. Она споткнулась и упала, не выпуская из рук сумку. Там же все документы замучаешься потом восстанавливать. Маленькие мерзавцы сгрудились над ней, возбужденно сопя. И в этот миг снова рядом с ней возник Рик. Он одним прыжком оказался в центре толпы возбужденных подростков. Обвел их взглядом и грозно зарычал. В собачьей школе учили его так рычать непосредственно перед нападением. Мальчишки попятились. Пес выглядел грозно. Однако они все еще переглядывались. Никто не хотел первым показать страх. Тут Рик, мгновенно выделив взглядом главного из них, прыгнул к нему и схватил зубами за ногу. Точнее, не за ногу, а всего лишь за штанину. Пёс здраво рассудил, что этого будет достаточно, чтобы переломить ситуацию. Он оказался прав. «Тикаем!» — дурным голосом закричал неформальный лидер шайки малолетних подонков и первым бросился на утёк. То есть только хотел это сделать, но Рик по-прежнему держал в зубах его штанину, так что, сделав шаг, Он потянул собаку за собой, точнее, попытался. Рик был собакой крупной даже для своей породы, поэтому без труда устоял на ногах. Первыми не выдержали брюки. Оставив в зубах Рика клочья штанов, сверкая голые икрой, вожак малолетних бандитов помчался прочь, громко подвывая от страха. Остальные не заставили его повторять, и бросились в рассыпную рик выплюнул невкусные лохмотья брюк и залаял вслед убегающим антонина поднялась и огляделась по сторонам благодаря рику она уже второй раз подряд выпутывалась из безвыходного положения малолетние грабители сбежали поле битвы осталось за ней точнее за риком она обняла преданного пса уткнулась лицом в его шерсть и благодарно пробормотала. «Спасибо тебе, дорогой. Ты меня снова выручил, снова спас. Не представляю, что бы со мной без тебя было». Рик смущенно заворчал. В глубине души он не одобрял все эти телячьи нежности. «Это для маленьких диванных собачек, для всяких баллонок и чихуахуа. А он...» серьезный служебный пес суровый и мужественный в этот момент рядом раздался негромкий звук работающего мотора юный угонщик сумел таки завести хонду машина тронулась с места набрала скорость и прежде чем антонина успела понять что происходит скрылась за углом как видно витек все таки был мастером своего дела «Вот чёрт!» — выразила Антонина свои эмоции и снова огляделась. Теперь у нее не было не только жилья и работы, но даже средства передвижения. Рик опустил голову. «А что делать-то? Машину за капот не укусишь?» «Ничего», — бодрилась Антонина. «Ты не виноват». Правда, какие-то плюсы в ее незавидном положении были. Во-первых, при ней был верный Рик. И, во-вторых, На асфальте остался пакет с таинственной шкатулкой. Видно, трусливый Геша бросил ее, прежде чем сбежать. Ну все, проговорила Антонина, поднимая тяжелый пакет со шкатулкой. Рикуша, поехали домой! Пока с нами еще чего-нибудь не случилось. Наверное, на сегодня хватит. Домой, в тепло, чай пить. Она покрепче перехватила поводок Рика, чтобы он от нее снова не сбежал и зашагала к злополучной Кузнецовской улице. На ее счастье скоро подошла маршрутка, которая следовала в нужном им направлении. Правда, когда они с Риком забрались в салон маршрутки, какая-то тетка заголосила, «Ты куда с собакой такой огромной прешься? Ты с ума сошла, что ли? Ты бы еще с лошадью влезла!» Обычно Антонина пасовала перед таким напором и впадала в ступор. На крик она всегда реагировала одинаково, но теперь с ней что-то случилось. То ли потому, что дело касалось не ее, а ее спасителя, дорогого Рика, то ли после ужаса, пережитого в подвале котельной и стычки с малолетними грабителями, она стала другим человеком. Но только она смогла дать вредной тетке отпор и даже применила военную хитрость, что было на нее совсем не похоже. Она прикрыла глаза, оставив узкие щелочки, запрокинула голову, вытянула вперед руку, как будто нащупывая дорогу, и проговорила обиженным, возмущенным тоном. — Вы что, не видите? Это не простая собака, а собака-поводырь. С ней в любой транспорт можно. Тетку тут же пристыдили, со всех сторон понеслись возмущенные голоса. «Вы что же, не видите? Девушка слепая, ей без собаки никак нельзя. Надо же совесть иметь!» Какой-то мужчина освободил Тони самое удобное место. Рик улегся под сиденьем, и в итоге они со всеми удобствами доехали до конечной остановки. Дальше общественный транспорт не шел. Нужно было ловить такси или попутку. Антонина встала на обочине шоссе и подняла руку. Рик с самым послушным и невинным видом улегся у ее ног. Однако все машины, как одна, со свистом проезжали мимо. Никто не хотел подвозить пассажирку с собакой. Антонина расстроилась, не идти же пешком 15 километров. Но тут случилось чудо: рядом с ней остановился старенький, видавший виды пикап, за рулем которого сидел пожилой дядечка в круглых металлических очках. Садись, дочка, проговорил он приветливо. И друга своего сажай. Давно ждете.